командах юга вела со счетом 21-18. Мяч был у противников в его зоне. В третий раз было объявлено положение вне игры, и команда противника готовилась возобновить игру, проведя перед этим на поле короткое совещание. «Хадл», как его называют в американском футболе. На трибунах ужасно волновались и орали. Потом шум немного приутих. Однако Хьюга беспокоился, что когда игра начнется, он не услышит указаний Смазерса, Он помотал головой, чтобы смахнуть капли пота, катившиеся из-под шлема, и в этот момент повернулся левым ухом к совещавшимся на поле игрокам. И вот тут-то и произошло нечто необычное. Игроки совещались в добрых пятнадцати ярдах от него, но, несмотря на рев толпы на трибунах, хьюга так ясно услыхал, что говорит защитник «Брэблдов», словно сам стоял рядом с ним. «Я сделаю обманное движение, а потом кинусь в их слабую сторону!» Донеслись до Хьюго слова защитника. «Ради бога, хорошенько подыграйте мне, чтобы все выглядело как надо!» Команда противника выстроилась для атаки, и перед самым началом ее Хьюго услыхал, как Смазерс кричит ему, «Стань на край сильной стороны! Давай быстрее, Хьюго!» Игра началась. Футболисты выбежали вперед, устремившись на прорыв к сильной стороне. Но Хьюго готов был поклясться, что он заметил, как Бреблдов за спиной полузащитника Фрэнзиша, прикрывавшего его, неторопливо повернул обратно. Точно совсем не принимал участия в игре. Все игроки команды Хьюго бросились, чтобы задержать прорыв на сильной стороне их расположения. Все, кроме него самого. А он вдруг ощутил какой-то незримый толчок и, обходя бежавших ему навстречу игроков, кинулся в противоположную сторону вслед за Бребулдоффом, который, уже не таясь, так как никого около него не было, внезапно, словно испуганная лань, ринулся к краю слабой стороны, крепко прижимая мяч к бедру. Хьюго нагнал его на линии схватки, прыгнул на него и подмял под себя — Бреблдов хрипло выругался и, ерзая с мечом, попытался освободиться от носевшего на него Хьюга, но тот уперся коленом ему в лицо и завладел мечом. Вся команда сбежалась, чтобы поздравить Хьюга. Они обнимали его, похлопывая так, что у него гудела спина. Игра закончилась в их пользу с неизменившимся счетом 21-18. В раздевалке команда дружно проголосовала за то, чтобы мяч этой игры был вручён на память Хьюга, а тренер сказал ему, «На сей раз, Плейс, вы верно определили направление игры», что в устах этого весьма привередливого человека считалось высшей похвалой. Когда Хьюга мылся под душем, его окликнул Джонни Смазерс. «Послушай, друг». Я готов был прямо-таки убить тебя, когда ты побежал не в ту сторону. Что тебя надоумило? — Ничего, — после минутного колебания ответил Хьюга. Чертовски хорошо было сыграно. — Случайная догадка? — скромно пояснил Хьюга. Он был спокойнее и увереннее в себе в этот воскресный вечер, особенно после такой победы. И все припоминал доктора Себастьяна и его слова о том, что он сможет услышать, как шелестят, раскрываясь лепестки роз. В следующее воскресенье Хьюго, как обычно, вышел на футбольное поле. За истекшую неделю слух его ничем не проявил себя, и он решил, что в воскресенье просто произошла какая-то акустическая аномалия. В течение первой половины игры не случилось ничего особенного. смазерс Правильно разгадывал тактику противника. Хьюго по мере сил помогал ему, и ничего не предвещало того, что газеты дружно объявляют Хьюго Плейса лучшим защитником этой недели. Игра была грубой. В третьем периоде хьюга так тряхнули, что он как пьяный едва держался на ногах. Помотав головой, чтобы прийти в себя, пока команда противника в перерыве проводила на поле совещание, он опять случайно повернулся к ним левым ухом и снова, словно оказавшись рядом с ними, услышал, как защитник хрипло шептал «Красный справа, поток слева, край выпрямить, начнем при счете пять». Хьюга невольно оглянулся на своих товарищей, ему показалось, что и они услыхали эти слова. Но на их лицах ничего не отражалось, они были такими же, как и всегда во время игры, забрызганными грязью, злыми, безрассудными». Когда команда противника вышла на линию схватки, Хьюго, как ему было положено, присоединился к защитникам, которых возглавлял Крканиус, игравший в передней четверке и руководивший защитой. Хьюго повторял про себя услышанные ими слова, но они мало что ему говорили, поскольку он не понимал условных обозначений, принятых в той команде, за исключением того, что при счете 5 мяч будет вьен в игру. «Отходи на край!» — крикнул ему Смазерс, и снова Хьюга ощутил, будто некая сила подтолкнула его сзади. Сосчитав до четырех, он быстро двинулся вперед, беспрепятственно пересек линию схватки и в доли секунды после того, как мяч был введен в игру, сбил с ног игрока с мячом, навалившись на него прежде, чем тот смог сделать хотя бы полшага.